Глава вторая. Рим и Германия. Даже в III веке отдельные императоры пытаются покорить германцев и сделать Германию обычной римской провинцией. Но словно рок лежит на Риме. Войны с германскими племенами идут сплошным потоком, они почти никогда не прекращаются. А завоевания именно Германии Риму никогда не удаются. Идёт варваризация армии. Всё больше германцев служат в легионах. Германцы нанимаются целыми племенами под командованием своих вождей. Даже знаменем легиона вместо римского орла аквилы к IV веку стал германский дракон. Всё чаще германцы переселяются в империю целыми племенами. Они компактно селятся, сначала на границах, потом всё дальше от них. Они несут в империю свои нравы, представления и языки. Идёт варваризация империи. Алеманов удавалось сдерживать до конца IV века. Хотя они и прорывались до Медиолана, Милана, постоянно совершали походы в Италию игалию, всё время прорывали лемес. На борьбу с ними был отправлен полководец Валеrian, успешно справившийся с этой задачей. Те с ним и полководцем Эмилианом Трибениан отозвал Валериана в Италию вместе со всей его армией. Трибениана это не спасло, а алеманны смогли легко перейти Лемс и занять десятинные поля, принадлежавшие Риму, Баден-Вюртемберг и часть Баварии. Отныне эти поля стали называть алеманнскими. Потомков алеманов в этих краях до сих пор называют швабами, в честь свевов, предков большинства племен алеманнского союза. В начале IV века большинство алеманов перешли на службу в римскую армию. Бургунды вытесняют алеманов, потому что самих бургундов вытесняют готы и гепиды. Причём вытесненным оказалось даже племя симномов, хранители священных рощ и главных реликвий всех древних германцев. Бургунды смогли продвинуться и дальше на юг, захватив франконскую Швейцарию. Так, в неспокойном междуречье истоков Дуная и Рейна ещё в III веке появляются первые германские государства или племенные вождества на территории Рима. Германские племена вовсе не считали друг друга дорогими сородичами и воевали друг с другом ещё более жестоко, чем с Римом. Бургундов в их движении на юг остановили германские же племена. прибывшие с востока и вступившие в союз алиманов, несмотря на своё далеко не севское происхождение. Это были отколовшиеся от вандалов нахарнавалы и отколовшиеся от гепидов степные всадники ютунги. В самой же Германии появляются всё новые племенные союзы. В 230-е годы в нижнем течении Рейна германские племена объединяются под началом франков. Они совершали набеги до среднего Рейна, подчиняя себе живущие там народы. В 260 году они разрушили сильно укреплённый Траект, современный Утрехт. Франкские разбойничьи сухопутные и морские отряды постоянно нападали на римскую территорию, грабили римские суда. В 242 году отряд франков вторгся на территорию Римской империи у Нижнего Рейна. Франков разбил и изгнал будущий император Аврелиан, тогда трибун 6-го легиона. На севере разрастался племенной союз саксов, к которому примерно в 250-м присоединились давние знакомые Рима – морские пираты Хавки. Скифская война В 245-м Филипп Араб успешно отражал набеги карпов и других племен на Дунае. Однако вскоре последовал мощный прорыв варваров во главе с готами. Для ведения войн возникают непрочные союзы из многих племён. Готы под руководством короля Книва или Книвы правил в 250-271. Ведут за собой больше десятка племён: маркаманы, астинги, тайфалы, бесы. К счастью для Рима, варвары воюют племенными ополчениями, которые подчиняются только своим вождям, не знают дисциплины, их объединения легко распадаются. Тем не менее, скифы даже берут столицу Фракии, Филиппополь, название этого города данное в свою честь основавшим её македонским царём Филиппом, отцом Александра Македонского, в фракии произносили как Пулпудева. Отсюда его средневековое славянское название Пылдин и современное болгарское Пловдив. Во время осады Филиппа Попаля готами местные фракийские легионы избрали своим императором некого Тита Юлия или Луция Приска. Об этом человеке известно мало. Возможно, он родственник Гая Юлия Приска. И именно потому Филипп Араб назначил его наместником во Фракии и Македонии. Тит Приск объявил себя императором и заключил с готами союз против законного императора Одеция. Трудно сказать, как могла бы повернуться римская история, окажись готы более разумными. Скажем, объединись они с фракийцами и начни войну, чтобы посадить Приска императором в Риме. Но не успев оказаться на улицах Филиппополя, готы просто устроили в городе страшную резню. Победившие римлен племена Разбрелись по провинции, грабя и убивая. У готов еще много сил. В 251-м император Деций погиб под Добруджей с большей частью своего войска. Уцелевших римлян отпустили с условием – платить дань и отказаться от территорий на Нижнем Дунае. Но стратегическая инициатива осталась за Римом. Захваченные готами провинции погружались в кровавый хаос. По одним данным, озурпатора Приска вскоре зарезали, по другим он оставался наместником и приготах и ушёл с ними после поражения. В любом случае германцы не сумели объединиться ни с ремлянами, ни с фракийцами, не сумели превратить свой набег в гражданскую войну самого Рима. Рембли не тоже плохо понимали, с кем имеют дело. События 249-251 годов Они официально назвали скифской войной. В 253 году будущий император Эмилиан прославился победоносным походом за Дунай против готов и их союзников. Его легионеры за Дунаем проявили крайнюю жестокость. Не разбирая, кто враг, а кто друг, римляне прошлись огнем и мечом, и по готам, и по славянам, и по их соседям, стремясь устрашать варваров с сожженными селениями, резней и показательными казнями. Римляне повели себя не лучше варваров, но, конечно, никого не напугали. К ответным мщениям, вторжениям присоединились Роксоланы, Языги, Бастарны, Вандалы, Аланы. Готы же в 257 году достигли Восточного Крыма. Разграбив греческие города, они уничтожили сарматские государства в Крыму, захватили флот. Весной 258 года флотилия готов грабила Малую Азию, в том числе Халкидоны и Никею. В 262 году готы напали на Фракию. В 267 году, выйдя из устья Дуная, Готы достигли Коринфа и Афин. Почти 15 лет готы владычествуют в Афракии и Илирии. Император Аврелиан изгнал их, но в 270 году римляне покинули Дакию. С этого времени племенной союз готов разделяется на две части. Везиготы расселяются на территории римского государства, а страготы держат Крым и Причерноморье. В пятом веке готский историк Иордан переосмыслил эти самоназвания как обусловленные географией. Остроготы у него стали остоготами, восточными готами, а везиготы вестаготами, западными готами.